Если бы кто-нибудь рассказал Фандурину, что по неказистому шоссе областного значения можно гнать на двухстах километрах, он ни по чем бы не поверил. Как завороженный магистр смотрел на бешено разматывающуюся серую ленту дороги, а в голове стучало сейчас один ухап и все. Ну хорошо, теперь вы знаете, что я не представляю для вас опасности, сказал он, сглотнув. Зачем же тогда меня похищать? Убили бы и дело с концом. Вы ведь все равно меня убьете за вашего рыжего. Что моего мальчика грохнули, это бы еще полдела. Хуже то, что я впустую потратил на вас столько времени. Один день моей работы стоит дороже, чем... Она запнулась, небрежно взмахнула рукой с сигарой. Если из вас вынуть все внутренние органы и продать на пересадку престарелым нефтяным шейхам, столько не получится. Метафора была такая сильная, что Николас на секунду... Оторвал взгляд от шоссе. «Грохнуть вас, штука, нехитрая!» Раздраженно продолжила красавица. «Вытолкнуть в дверцу, чтоб размазала по асфальту, и дело с концом». Она сдернула очки, швырнула их под ветровое стекло, и Фандорин впервые разглядел ее лицо. Он действительно видел эту женщину раньше. И незнакомка Крамского здесь была ни при чем. Как он мог не узнать голос? Правда, тогда грохотал музон, да и говорила она не злой и отрывисто, а протяжно, с придыханием. Соблазнительница из холестерина, вот кто это был. Так что логика событий прояснилась. Сначала эта охотница за черепами попыталась заманить Николаса в ловушку при помощи женских чар. Когда не удалось, позвонила своим головорезам, поджидавшим на улице. И у Пагауза в станции Лепешкина, перед тем, как погиб Волков, Из подъехавшего джипа тоже вышла она. Никаких сомнений. Тут в голову готовящемуся к смерти магистру пришла отличная идея. Схватиться обеими руками за руль и вывернуть его на себя, чтобы бешено несущийся автомобиль швырнула под откос. А там уж пускай Господь решает, всех ли ездоков забрать к себе на разбирательство или ели чудо и кого-нибудь пока оставить. От этой сумасшедшей мысли страх немного отступил. Пожалуй, нет задумчиво произнесла Венера. Грохнуть вас означало бы списать потраченное время в непродуктивные расходы, а я к этому не привыкла. Она посмотрела на Никласа таким долгим оценивающим взглядом, что он снова похолодел. Психопатка. А кто будет следить за дорогой, ведь 190? Будете отрабатывать долг, а там посмотрим. Даже не повернув головы, Венера чуть шевельнула рулем, пропустила между колес не широкую, но довольно глубокую выбоину. За вами числится следующее. Во-первых, четыре дня моей работы. Во-вторых, вы застрелили одного из моих помощников. Ну и в-третьих, из-за вас скушал пулю капитан из мура, А это лишние хлопоты. Общая сумма выходит серьезная. Какая? Встрепенулся Фандорин, обнадеженный переходом на язык бухгалтерии. Я не богат, но если мы договоримся о рассрочке... Жестокая богиня коротко зло рассмеялась. Из-за вас я осрамилась перед заказчиком. Пострадала моя репутация, а в профессии, которой я занимаюсь, репутация самое главное. Этот ущерб деньгами не искупишь. Вы задолжали мне свою жизнь, Ника. В устах страшной женщины это домашнее обращение прозвучало так дико, что Пандорин вздрогнул. Она же вдруг заулыбалась, кивнула каким-то своим мыслям. Пробормотала. Так, так, так. Умница девочка. Кажется, у вершительницы Николасовой судьбы Прямо на ходу зарождался какой-то план. Фандорин нервно заерзал, оглянулся назад. Оба пистолеро сидели неподвижно. Утконос бесстрастно смотрел в окно. Второй же, которого некогда раньше так боялся по сравнению с безжалостной Венерой, показался ему не столь уж страшным. По крайней мере, в глазах бандита было что-то человеческое, пожалуй, даже сочувственное. И подумалось... Представительница прекрасного пола, конечно, в целом лучше мужчин. Мягче, добрее, милосерднее, но уж если женщина исчадия ада, то любого злодея за пояс заткнет. «Мират ищет гувернантку для своей золушки», сказала исчадия ада таким тоном, будто рассказывала о каких-то общих знакомых. «Что?» — удивился Николас. Она продолжила, не обратив внимания на вопрос, и стало ясно, что это... Не приглашение к диалогу, а рассуждение вслух. Берингвальный англичанин, да еще настоящий баронет. Инга будет в восторге. Ни у кого такого гувернера нет. Все подруги от зависти полопаются. От кого бы на водку кинуть, чтоб не догадалась?